Глава 4. Маша «А кто это у нас такой сладенький, а?» «Кто самый красивый мальчуган на свете?» Пищит от радости сестра, едва увидев меня с Федей на пороге своей квартиры. «Дай мне скорее любимого племянника! Еле дождалась вас!» Я улыбаюсь, выпускаю маленькую ладошку сына и позволяю Тане взять его на руки. Днем мы гуляли в парке, катались на качелях и прыгали на батутах. Также не прошли мимо игровой комнаты с разноцветными мячиками. Федя обожает играть ими. Он долго не хотел уходить оттуда, пока не услышал, что любимая тетя Таня ждет его в гости на ужин. Сестра обожает племянника, а он платит ей тем же, своей искренней и настоящей любовью. Вот и сейчас крепко обнимает ее руками за шею, целует в щеку и рассказывает о том, как здорово мы погуляли в парке. Он пока плохо разговаривает, но Таня его понимает. Когда я родила сына, она была единственным человеком, который постоянно прилетал ко мне в гости и помогал с новорожденным. Мама в этот период тяжело заболела и долго восстанавливалась. Ей были запрещены перелеты, да и я не стала бы рисковать ее здоровьем. Если бы не сестра и моральная поддержка, которую от нее получала, даже не знаю, как бы я справилась. Федя казался мне таким крошечным и беззащитным. Хотелось оберегать его от всех невзгод. А еще я была полна страхов и переживаний. Мой первый ребенок – долгожданный сынок. Я все время проверяла, дышит ли он, волновалась, не голоден ли. Таня мгновенно вправляла мои мозги на место. Она училась в медколледже, педиатрию знала на зубок. Поэтому тут же развеивала все мои сомнения. Спокойная мама, спокойный ребенок. Я поняла это со временем. «У мамы сегодня выходной, да?» – спрашивает Таня у Феди. Сын довольно кивает. «Твоя занятая мать наконец урвала долгожданный отдых». «Ох да», – вклиниваясь в разговор. Это было непросто. за главную оставила Ларису. Да, я ей как себе доверяю. Сняв с себя обувь, ставлю ее в прихожей и прохожу в квартиру. С того времени, как я была здесь последний раз, много чего изменилось. Таня сделала ремонт и увешала стены картинами, нарисованными масляной пастелью. Стильненько тут у тебя. Я оглядываюсь по сторонам. Мне нравится. Спасибо, Маш. Вы пока мойте руки и пойдемте за стол. Таня угощает меня своими фирменными блюдами. уткой по-пекински и ягодным десертом. Для Феди специальное меню согласно возрасту. Пока малыш увлечен новой игрушкой, мы болтаем обо всем на свете. Все же телефонные звонки по видеосвязи никогда не заменят реального общения с родным человеком. Я рассказываю Тане все-все, что произошло за последнее время, в том числе и о том, что я встречалась с Артуром уже дважды. Подумать только. Три года от него ничего не было слышно. Я успела остыть в своих чувствах к нему и похоронить свою наивную влюбленность. Лишь маленький сын, который был так на него похож, заставлял мое сердце ускоренно биться в груди. Особенно, когда повторял мимику своего отца. «И ты не сказала ему, что родила Федьку?» «Нет, конечно!» Возмущаюсь я, чувствую, как пылают при этом щеки. «Ты знаешь мое мнение на этот счет. Артур не хотел от меня детей. Поэтому вывод здесь один. А по-моему, это немного разные понятия, Маш!» Отвечает сестра. Он предотвращал нежелательную беременность, но узнав о том, что таблетки не помогли, не отказался бы от сына ни за что. В груди болезни ноет после слов сестры. Зачем она подняла эту тему? Господи, зачем? Я постоянно мучаюсь этими мыслями, прокручивая в голове, как было бы, если бы Артур изначально знал правду о Феде. Сыну нужен отец и пример настоящего мужчины. Как бы я ни старалась, никогда не смогу его заменить. Но ведь еще не поздно начать личную жизнь, найти достойного мужчину, который полюбит моего ребенка как собственного. Жаль, у меня не остается на все это времени. Давай закроем тему. Предлагаю сестре. Я поступаю правильно, Тань. Так подсказывает мне мое сердце. Все, все, не злись. Лезет обниматься сестра. Хочешь еще кусочек торта? Выходные проходят так быстро, что я и глазом моргнуть не успеваю. Я бью себя по рукам, чтобы не лезть в рабочий почтовый ящик. Спокойно, Маша. Вместо тебя управляет Лариса. Она прекрасный специалист, и если бы что-то случилось, давно бы позвонила тебе на мобильный. К вечеру Федя начинает сильно кашлять. Я измеряю температуру, бегаю вокруг него и волнуюсь. Звоню сестре, но она недоступна. Сестра работает операционной медсестрой в отделении хирургии детской больницы. Она часто отключает телефон во время операций. Чуть позже к кашле присоединяется насморк. «Это простуда? Завтра мне нужно выйти на работу, но прежде я хочу узнать, что с моим сыном». Вне себя от волнения беру федя на руки, спускаясь на парковку и отправляюсь в сторону частной клиники. «Ты как, Феденька?» Поглядываю на него в зеркало заднего вида. Он показывает большой палец и открыто улыбается. Главное, что ребенок не чувствует себя вялым и больным. Остановившись на светофоре, я слышу звонок мобильного телефона. Тихая мелодия играет в сумочке. Я думаю, что это сестра. Но на дисплее неожиданно высвечивается номер Ларисы. Слушаю. Мария Андреевна, простите, что беспокою выходной, но тут такое дело. Лариса, не медлите. Контракт с Довлатовым сорвался в самый последний момент. Как? Я едва не роняю трубку из рук. Клиент должен был закупить наше оборудование. Его все устраивало. Мы много общались и встречались не меньше пяти раз за две недели. Я так долго его обрабатывала. Контракт на крупную сумму, и он почти был у меня в кармане. Все же было хорошо. Нет, просто прекрасно. А тут такие новости». «Ларис, он никак не прокомментировал свое решение?» «Почему решил отказаться от наших услуг?» «Его помощница просто отменила встречу и попросила передать, что босс передумал». Жалуется Лариса. Но по проверенным источникам, Довлатов переметнулся конкурентам, которые предложили ему более выгодные условия. Меня бросает в жар. Сердце начинает биться чаще. Неужели это он? Нет, этого не может быть. Артур бы не поступил так со мной. Это нечестно. Низко. Проверенный источник не сказал название компании. Это урангрупп, которая принадлежит Артуру Манапову. Подтверждает мои догадки Лариса. Я много плохого о нем слышала. Безжалостный тип, который давит конкурентов и не терпит возражений. Я знаю, Ларис. Отвечаю расстроенным голосом. Спасибо за информацию, я сейчас все выясню. Меня сильно трясет от злости, я с трудом совладаю с собой. Проверив Федю в клинике, я остаюсь довольна результатом. Ничего страшного, легкие, чистые. Для успокоения можно прополоскать нос солевым раствором и пить как можно больше жидкости. Я оставляю Федю няни и нежно целую его в лоб. Мне нужно как можно быстрее увидеть Манапова и сказать ему о том, что я думаю по поводу его поступка, Иначе меня разорвет от ярости. Это нечестно, низко, ужасно. Я ведь думала, он не такой. Искренне так считала. Зря этот жестокий мужчина решил, что он вправе топтать и рушить мои планы.